Это заложенный в саму противоестественную тоталитарную систему процесс самоликвидации. Этот процесс очень интересен и заслуживает тщательного исследования. Мы уже видели, что Сталин явно намеревался начать свой поход в Европу еще в 1938 году. Однако по мере приближения этого заветного часа, пошел процесс безжалостного уничтожения собственных вооруженных сил, государственного аппарата, промышленности и, разумеется, народа. Допустим, на минуту, что летом 1941 года все произошло так, как и планировал товарищ Сталин. 19 июня Гитлер бы начал снимать войска советской границы и, скажем, в конце июля-начале августа вторгся на Британские острова, подставив судьбу свою незащищенный тыл на усмотрение товарища Сталина. Что бы произошло тогда? Процесс самоликвидации уже шел полным ходом, набирая обороты. 22 июня уже был арестован генерал армии Мерецков, и далеко еще до завершения вакханалии ареста в армии промышленности, начавшейся в СССР после ареста генерала Ивана Проскурова в июле 1940 года. Можно легко предвидеть, что произошло бы дальше. Следующими бы под нож легли Тимошенко, Жуков, Павлов и Кирпонос, не говоря уже о военных более низкого ранга. Не стекли бы мы к августу снова кровью настолько, что снова оказались бы неспособными пошевелить ни рукой, ни ногой. Огромный нарыв зрел и набухал на теле страны, лихорадя ее и грозя общим заражением крови со всеми вытекающими последствиями. Гитлер вскрыл своим штыком этот нарыв, Сам того не понимая, оказал великую услугу товарищу Сталину и его режиму, продлил их существование на годы, которых у них уже фактически не было. И долго еще из этого на рыбах листал гной, прежде чем потекли океаны крови. Когда же после войны, заполучив в свои руки ядерное и водородное оружие, Сталин, развязав войну в Корее, снова стал лихорадочно готовить свою восьмимиллионную армию в поход, начавшийся от параллельный процесс самоликвидации, на этот раз уничтожил его самого, весь его карательный рабовладельческий аппарат, а в конечном итоге и Советский Союз. Так ошибки в третьем знаке, постепенно накапливаясь, уничтожили самого вождя, и его империю. Но вернемся в 1941 год. Сталин, возможно, одним из первых оценил подарок Гитлера. То, что его почти девятимиллионная армия перестала существовать, испарившись как капелька росы под лучами солнца, потрясло его, но не настолько, чтобы окончательно потерять голову. Он быстро увидел, какие возможности ему предоставляет невероятная глупость Гитлера и его расовое безумие. В августе Сталин сделал эпохальное заявление, смысл которого стал понятен много позже. «У нас нет военнопленных, — заявил вождь. «У нас есть изменники Родины». У него были все основания для подобного заявления. В руках у немцев к этому времени находилось 4,2 миллиона военнопленных Красной Армии, включая и собственного сына Сталина, Якова Джугашвили. Затем Сталина дает приказ номер 220, не путать с более поздним приказом номер 227, ни шагу назад, где без всякой новой речи, простым и понятным языком, Всем находящимся на фронте военнослужащим доводится до сведения, что их семьи в тылу становятся заложниками их поведения на фронте. В случае сдачи в плен семьи будут репрессированы.